Глава первая. Анна. Глаза незнакомца уставились на меня, не моргая. Между бровями пролегла весьма глубокая морщина, придающая его лицу ощущение взволнованности. Но густые черные брови все же немножко приподняты. Удивлены или недовольны? Хочется встряхнуть головой, чтобы собраться с мыслями, но удается лишь моргнуть. И от шока кажется, что я моргала, как в тех турецких сериалах, На минуту хронометража, как минимум. От этой мысли я улыбаюсь, слишком поздно осознав, что выглядит это, пожалуй, странно. «Девушка, вы в порядке?» «Сильно ударились?» Глубокий голос с легкими восточными нотками на окончаниях гласных заставляет мой взгляд сфокусироваться на губах незнакомца. Густая черная борода в цвет его волосам прячет его уста. И я, наверное, сильно ударилась головой, потому что это вдруг кажется очень манящим. Сглатывая, не до конца осознавая, что происходит. Нет, передо мной определенно привлекательный мужчина. Лет 35 или чуть больше, и с не очень, но все же явными восточными корнями. Красивое сочетание. Манящее. Боже, Аня, тебя манит мужчина? Ну, наконец-то. Последний год моей жизни уже даже волновать меня начал. Думала, раз меня перестали привлекать мужчины, неужели лесбиянкой стала? Не смейтесь, но я даже лесбийское порно включала. Ну, так, чтобы проверить. И, в общем, не знаю, то ли актрисы никудышные были, то ли... Нет, я все же не лесбиянка. Смотрю на этого незнакомца и понимаю, что точно не лесбиянка. Боже, я снова заулыбалась. Почему я продолжаю это делать? На радостях, видимо. Добрый вечер. Голос проводницы, подбежавшей к нам, влетает в пространство между нами, как пощечина. Для меня. Что произошло? Вызвать медработника? И в этот момент я понимаю, что все ближайшие ряды уставились на нас. О нет, не то чтобы я люблю быть в центре внимания. Еще и мои длинные ноги загородили проход, отчего несколько человек столпились. Да уж, спасибо или нет природе за них, я пока не определилась. Плюс это мой или минус под настроение. Я пытаюсь резко встать, чтобы наконец-то оказаться в менее неловком положении. Но в меня вцепились. Наши взгляды с незнакомцем снова сталкиваются, и мне кажется, я его почти умоляю отпустить меня, потому что у меня острая необходимость выдохнуть. Был поставлен вопрос. Напоминает он. Что? Ого! То есть? Извините, я дико извиняюсь, Тараторию в ответ заставляя мозг проигнорировать его слегка грубое заявление. Все же это я свалилась на него. Все в норме, правда? И мне кажется, впервые за последнюю минуту он моргает, выпускает воздух через нос с хриплым шумом и помогает мне подняться. Я наконец-то отпускаю его пальто, в которое от испуга вцепилась мертвой хваткой, чувствую, что от напряжения руки вспотели. Боже, я близка к тому, чтобы сгореть со стыда! На повороте занесло, — объясняю проводнице. Медработника точно не нужно, уверяю. Женщина желает мне быть более осторожной и уходит, как и люди, столпившиеся на проходе, наконец-то начинают двигаться дальше по вагону. Я наблюдаю за тем, как мой спаситель поднимает мой рюкзак и протягивает мне. — Спасибо. Извините еще раз. — бормочу. — Я вас не ушибла? — Вроде бы не похоже, и все же... «Этого не так легко добиться», — отвечает спокойно мужчина. От этой фразы меня почему-то бросает жар. Я инстинктивно разглядываю его и делаю вывод, что мужчина он крупный. Даже под пальто и толстовкой это заметно. Он поднимает айпад с пола, и только сейчас я осознаю, что когда падала, по-видимому, задела его. Господи, только не это! Неужели придется еще и ущерб возмещать? Повредился?» Спрашиваю, нервно цепившись в лямки рюкзака. Почему-то мужчина даже не особо его проверяет, закрывает крышкой чехла и откладывает. Не о чем беспокоиться. Его зеленые глаза вновь впиваются в меня. И снова этот успокаивающий взгляд, словно и вправду не о чем беспокоиться. Не только о планшете, а о всей жизни. Черт, возможно, мне и нужен медработник. Столько дурацких мыслей. «Дорогая, ты просто свалилась на голову этому мужчине, и все. Не обязательно раскладывать эту ситуацию на микродетали, добавляя в них собственные фантазии». «Хорошо, тогда я пойду», — говорю скомкана. «Еще раз извините». «Ничего страшного, будьте осторожны». Легкая улыбка касается его губ, но прячется за бородой. «Нельзя зависать, Аня». Прижимаю рюкзак к груди и стараюсь как можно более расслабленно пойти дальше. Увы, получается не очень, потому что через два шага я осознаю, что иду не в ту сторону. Я же хотела кофе. Резко останавливаюсь и прикрываю глаза, вздыхаю мысленно и ругаю себя. Чёрт! Что поделать? Разворачиваюсь и иду обратно. Не смотри на него. Не смотри. Смотрю. Краем глаза. Мужчина поправляет свое пальто и, кажется, не особо замечает меня. Ну, конечно. И это хорошо, так и должно быть. Но сердце почему-то не успокаивается. Я пролетаю этот и следующий вагон на адреналине. Даже в ушах шумит. Становлюсь в очередь за кофе. А перед глазами все еще образ незнакомца. Трущеку, Физическая уловка, чтобы отвлечь себя. Помогает не очень. Не знаю, может, я нервничаю, потому что... Мне еще идти обратно. Опять оказаться возле него. Нет, то есть дело не в нем. А в самой ситуации, конечно, только в этом. Мне показалось или в соседнем вагоне едет Лук Монтавади. Вопрос девушки, стоящей в очереди передо мной, обращен к ее подруге. Столь красивое и необычное имя привлекает мое внимание. Хотела спросить то же самое, очень похож, кивает ее подруга в ответ. Я не понимаю, почему продолжаю прислушиваться. На обратном пути нужно еще раз посмотреть, предлагает девушка только не очень навязчиво». Ее подруга хихикает. «Если это и вправду он, то я чисто случайно упаду ему на руки. Я краснею. Сердце замирает. Я не знаю, о ком они говорят, но имя, которое они назвали, и внешность того мужчины очень даже сочетаются. Господи, Аня, хоть раз в жизни не включай Шерлока. В этом поезде сотни людей едут. Это смешно. Неплохая идея». Смеется девушка в ответ и делает заказ, потому что подходит их очередь. Он очень харизматичный мужчина. Шепчет подруга ей на ухо. Но я все еще прекрасно слышу. Боже, его бы на холостяк, когда же уже туда будут брать действительно завидных холостяков. Девушки отходят, а я продолжаю таращиться на них. Все. Это тревожность. Приехали. Насильно заставляю себя переключиться и сделать заказ. Забираю свой кофе и всю дорогу назад к своему месту уговариваю себя стыть. То есть, даже если тут мужчина и вправду какой-то там лукман, похоже, известная личность. Хотя что это за такая известная личность, о которой я ни слухом, ни духом, даже фыркаю, чтобы немного отрезвить себя. В общем, что было, то было. Мне все равно. Мне все равно. К счастью, когда я прохожу его место... «Замечаю, что мужчины в кресле нет. Фух, сама судьба наконец-то содействует мне. Я залетаю в следующий вагон и усаживаюсь на свое место, делаю глоток кофе и откидываюсь головой на спинку кресла. Лукман Тавади. Нет, ты же так просто не успокоишься, дорогая? Ну, конечно, нет. Боже, достаю телефон. Я просто посмотрю, как выглядит этот Лукман в Гугле, и все. Просто хочу убедиться, что тот незнакомец не он. Ну что тут такого? Просто любопытно. Начинаю вводить имя, и поисковик уже автоматически предлагает мне этого Лукмана. Похоже, и вправду известная личность. Интернет-поезде медленный, поэтому страничка с выдачей грузится долго. Я делаю еще глоток кофе. Нервничаю. Почему? Зачем? Не спрашивайте. Открылась. Картинки Google вверху. «О, Боже мой! О, Боже мой! Это он! Лукман Тавади! Это мужчина, на которого я свалилась! Кто он? Господи, кто?» «И да, теперь мне кажется, что и я точно где-то видела этого мужчину. Может, певец, актер или бизнесмен какой-то?» «Кинорежиссер». Пялюсь на список его наград и кучу интервью, на которые предлагает перейти Википедия. «Читаю все, что о нем написано, с бешеной скоростью, понимаю, что я и вправду видела его раньше, но не придавала значения, ведь так глубоко к киноискусствам я не интересуюсь. Да и Википедия заверяет, что хоть Лукман Тавади и вырос в Украине, но впоследствии улетел в Азербайджан, на родину своего отца. Больше известен там, но сейчас вернулся в Украину, на родину своей мамы. Капец, теперь все сходится. И с его внешностью, и с акцентом, и известностью. Одно непонятно, почему я, Господи, так взволнована. Нет, конечно, не каждый день падаешь известным режиссером на руки. Что он вообще забыл в поезде с нами, простыми смертными? Наверное, даже хорошо, что я не поняла, кто это сразу, иначе бы сейчас меня откачивали от сердечного приступа. Мысли несутся, а я тем временем уже открываю его Инстаграм. Фотки все так же долго прогружаются, поэтому я рассматриваю шапку профиля. Он подписан как Лука. Я шепчу, еле слышно его имя вслух. Красивая, опять манящая. Попробуйте повторить, и вы поймете. Телефон резко выскальзывает из моих рук, потому что чье-то огромное тело практически падает на меня. По-видимому, карма. Мужчина успевает ухватиться за спинку кресла, Но это не спасает нас от столкновения. Жидкость в кофейном стаканчике подпрыгивает в воздухе и, только не это, приземляется на мой свитер. Крупная вязка легко пропускает кофе сквозь себя, и от ожога меня спасает лишь то, что напиток успел немного остыть. Боже, я была так взволнована всем произошедшим, что забыла взять крышечку. Чёрт! Твои уже Падающий мужчина выравнивается очень быстро... Я поднимаю на него взгляд и осознаю, что это он. Примите мои извинения, это чёрт, кофе был горячим. Чем я могу помочь? Его взгляд блуждает по растекшемуся пятну на моей груди. Я так ошарашена тем, что это случилось снова. Судьба, ты проснулась что ли? Что за сюжетные повороты такие? Он не дожидается моего ответа и находит мой взгляд. «И в этот момент он понимает, что это я, та самая девушка». Лукман Таваде Мурица. «Это точно не было запланировано. Он поднимает руки и даже отшатывается. На нас снова все пялится, особенно дедуля с соседнего кресла. Мы его разбудили». «Нет, нет, я и не подумала, что вы... специально...» Покрутила головой. «Я поднимаю пустой стаканчик и телефон. Мокрой одежде неприятно». Встаю. Нужно переодеться, почти приказывает мужчина. Я поднимаю на него взгляд. Еще и высокий. Разве мое женское сердечко способно выдержать это? Горячая ткань может спровоцировать ожог. Нет, все в порядке. Кофе не был горячим, объясняю я. Но переодеться и вправду нужно, потому что я не могу ехать еще четыре часа в мокром свитере. Да еще и с таким пятном. Кажется, я даже начинаю немного злиться, но напоминаю себе, что совсем недавно я была в его положении. «Не нужно извинений, это все ретроградный Меркурий». Отшучиваюсь. Кажется, мужчина в недоумении. Мне снова становится неловко, и я решаю просто пойти за своим чемоданом. Мысленно пытаюсь вспомнить, что я могу там по-быстрому достать, дабы переодеться. Но когда, заглядываю в багажный отсек, Вижу, что мой чемодан оказывается заваленным чужими чемоданами. Вот же. Нужна помощь? Я вздрагиваю, когда слышу его голос за спиной. Оборачиваюсь. Лукман Тавади пошел за мной? Кажется. Охренеть. М -м, чемодан завален, вот. Не проблема, заверяет он, и я уже думаю, что мужчина сейчас поможет достать мой чемодан, но он стягивает в себя коричневую толстовку, И остается в одной черной футболке. Мой взгляд сразу же цепляется за три татуировки на его руках. Но рассмотреть я не успеваю, потому что... Возьмите это. Я вот сейчас не поняла. Он мне предлагает надеть его толстовку? Было бы проще, если бы он просто помог достать чемодан. Проще для моих расшалившихся гормонов. Но он не предложил сам. И я не нахожу правильным заставлять его. Из вежливости, наверное. Но не из-за того же, что я хочу надеть его толстовку. «Хорошо, спасибо». «Кто это сказал?» «Я?» «Боже!» И снова в жар бросает. «Можно в туалете переодеть», — предлагает мужчина, указывая на тамбур. «Я лишь киваю. Мне опять так неловко, что я забываю забрать толстовку, поэтому Лукман Тавади снова идет за мной. Мой внутренний монолог ругательств не прекращается». Мы выходим в тамбур и останавливаемся возле туалета. Я разворачиваюсь к нему и, наконец, принимаю одежду, которую он снова вежливо протягивает мне. «Спасибо», — мягко улыбаюсь, снимая дрожь от мысли «некой близости». «Мой свитер высохнет через пару часов, и я верну вам вашу толстовку». «Не обязательно», — отвечает спокойно. «Он предлагает мне ее совсем забрать?» «Боже!» Но почему от каждого его предложения кидает жар? Аня, ничего не происходит. Абсолютно ничего такого не происходит. Я захожу в туалет и прижимаю спиной к двери. Прикрываю глаза и призываю себя к благоразумию. Я пересмотрела мелодраму, это уж точно. Такие волнительные реакции только так можно объяснить. И как иронично, что этот Лукман Тавади кинорежиссер. Выдыхаю. «Ничего такого не происходит, повторюсь. Но помечтать ведь можно». Я начинаю снимать свитер, и он цепляется за кулон на моей шее. Каким-то образом кулон оказался на затылке. Наверное, из-за падения. Я тяну, но цепочка лишь врезается в кожу. «Ауч!» Немного психую и решаю потянуть вещи, Даже если порву свитер, пофиг уже. Но Зара еще никогда так не подставляла. Это что за качество такое хорошее? Я дергаю, но свитер не поддается. Снять с цепочкой через голову я не могу. Блять! Ругаюсь от бессилия, но все еще пытаюсь нащупать хотя бы застежку цепочки, чтобы снять ее. Что-то случилось? Позвать на помощь? Его голос за дверью заставляет меня подпрыгнуть на месте. Лукман Тавади до сих пор там стоит? Нет, отвечаю поспешно. И ловлю в зеркале панику в своих глазах. «То есть, да, но...» «Мне войти?» Смолкает. «Я имею в виду, я смогу чем-то помочь?» «Разряд. Аня, разряд. Это не что-то серьезное?» Мой голос становится тише, но я знаю, что он все равно слышит. Просто застежка не поддается. «У меня приступ, правда. Я должна разобраться сама. Это будет странно, если незнакомый мужчина войдет сюда». Это как-то неправильно и неловко, Господи, я могу войти с закрытыми глазами. Что? Боже, он смерти моей хочет. Сердце стучит. Гребанная цепочка умудрилась закрутить уже и волосы. Рр, я не верю, что это происходит. Если это не будет слишком неловко, совершенно нет. Боже, тук-тук, тук-тук, сглатываю. Прижимаю к груди его толстовку, чтобы прикрыться. Остаюсь спиной к двери, лишь тянусь, чтобы щелкнуть замком. Я набираю в легкий воздух, когда дверь открывается. Мужчина делает шаг внутрь с закрытыми глазами. Я больше не могу дышать. Кажется, онемело. Зачем я ему разрешила? Это слишком. Господи, это слишком. И когда он на ощупь закрывает дверь, я почти ловлю паническую атаку, приправленную страхом. Я ведь совсем не знаю этого мужчину. «Между нами пара сантиметров, мы в замкнутом пространстве метр на метр, я и этот чертовски манящий лука».